Силова 19. Четверг, 23 февраля. С преподобным Бенедиктом Кармайклом Рос Хантер познакомился, когда этот священник занимал пост настоятеля в церкви Святого Петра в Брайтоне. С помощью Кармайкла Рос разоблачил сатанинскую секту, члены которой служили в сельской глубинке черные мессы и ритуально растлевали детей. В результате имя Хантера попала на первой странице национальной газеты, А с их с тех пор связывала крепкая дружба. И Рос немало удивился, когда впервые узнал, что и этого человека. На вид нерушимого столпа веры мучают сомнения. Как-то за обедом в Льосе, во время суда над лидером секты, Кармайкл, предварительно взяв с Роса слово, что это не попадет в печать, заговорил с ним о своих сомнениях. Сказал, что ему очень сложно понимать Библию буквально. В Бог он верует всей душой и сердцем однако сомневается во многих учениях церкви и особенно в буквальном понимании писания. Через несколько месяцев Бенедикт Кармайкл стал епископом Рейдинга, и Рос искренне за него порадовался. Не меньше радовался и год назад, когда Кармайкл, бегло говорящий по валиски написал ему, что переходит на епископский престол в Монмуте. Вернувшись домой, с путешествия к колодцу, Рос сразу позвонил Кармайклу, с которым не виделся много лет, и попросил о срочной встрече. Два дня спустя он остановил свой тёмно-серый Audi 4 на мощёный парковке перед элегантным каменным особняком с сердцем Монмута. День был солнечный и тёплый. Росс вышел из машины и с удовольствием протянулся после долгой поездки и направился в дом. После нескольких минут ожидания улыбчивая пожилая секретарша Кармайкла повела его наверх, затем по узкому коридору в небольшой уютный кабинет епископа. Кармайкл сидел за столом в растёмнутом чёрном пиджаке и тёмно-красной рубашке, состоящей в ротничку. На его груди блестел большой золоченый крест. За прошедшие годы он заметно пополнел, волосы посидели и поредели, однако лицо осталось молодым, и в глазах светилась та же искренность и любовь к жизни. Он поднялся навстречу гостю и тепло его обнял. Затем они опустились в кресло, секретарша принесла на подносе корф с печеньем, и некоторое время оба болтали о том, о сём, вспоминая старые времена. «Рос, ты говорил, что у тебя какой-то срочный разговор?» — начал, наконец, Кармайкл. Голос у него был глубокий и тёплый, густой баритон, словно созданный для того, чтобы заполнять с собой собор, полный молящихся прихожан или уверенно и бесстрашно отвечать на острые вопросы интервьюера на радио 4 Хантер открыл рюкзак и раскладнул друг Писькука. «Что это? Ты написал книгу?» «Нет». «Похоже, эту книгу написал Бог», — ответил Оз. Кармайкл приподнял брови. «Журналист рассказал ему всю историю». Начал со Кука, закончил разговором с Салли Хью со посещением колодца. Когда он закончил, епископ некоторое время молчал, задумчиво макает печенье в кофе. Mm. зная тебя, рискну предположить, что о докторе Куке ты уже разузнал всё, что можно?» <соспитут> «Да, и всё подтвердилось. Служил в армии, затем преподавал историю искусств в Бирмингемском университете, там же преподавала его покойная жена Дорин». Единственный сын тоже служил. Был убит дружественным обмемом в Афганистане. Ни судимости, ни приводов в полицию. Словом, самый обычный человек. В юности играл в шахматы, побеждал в соревнованиях. Помимо своей научной области, интересуется биологией, антропологией. Несколько лет назад опубликовал несколько статей, в которых подвергал сомнению Дарвиновскую теорию эволюции и поддерживал Ламарка. Ламарка? Жанна Батиста Ламарка? Да. Раскиший кусочек печенья оторвался и пошел на одну чашке. Нахмурившись, епископ был и у чайной ложечкой и положил на блюдце. Любопытно. Ламарк всегда меня интриговал. Возможно, ты знаешь, если Дарвин утверждал, что живые организмы эволюционировали в результате естественного отбора, то Ламарк, что это происходило по необходимости, что если достать лягушку из воды и заставить жить на суше, то через несколько поколений у нее тратится перепон и разобьются подушечки на лапах. Но он, как и Дарвин, был деистом, разве не так, бы дикт? Вот с я не спешил бы. Если Пламарк знал существование генов, он мог бы сказать, мозг лягушки реформирует ее гены таким образом, что перепонки исчезают, а вместо них появляются подушечки. Однако что или кто реформирует лягушачий мозг? Впрочем, насколько я понимаю, не для этого до сюда приехал. И, похлопав по объему старого Писков спросил с легким сомнением в голосе. «Хочешь, чтобы я это прочел?» Рос покошел головой, немедленно увидел лице ее собеседника облегчения. Нет. Просто хочу узнать твое мнение о том, что я тебе рассказал. Об истории доктора Кука. Честно? Разумеется, для того и приехал, чтобы услышать честный ответ. Итак, доктор Кук утверждает следующее. С ним связался Бог и сообщил, что хочет восстановить в человечестве веру в себя, дабы увести мир от края пропасти. Для этого он передал три набора географических координат мест, якобы где можно найти доказательства его существования. Местонахождение этого украли еще какого-то важного предмета, имеющего отношение к Иисусу Христу и место грядущего второго пришествия, верно? Все так. Это противоречит известной Максиме, что доказательство – враг веры, или же представляет ее в совершенно новом свете. Бенедикт, так что ты об этом думаешь? Епископ на пару секунд прикрыл глаза. Откровенно говоря, трех наборов координат для доказательства бытия Божия явно недостаточно. «Будь я Господом и желая доказать кому-то свое существование, действовал бы иначе. По крайней мере, мне лично требуется нечто куда более убедительное». «Любопытно», — ответил Рост. Несколько дней назад я спросил своих читателей в сетях, что им сошли бы абсолютно убедительно на доказательство существования Бога. «И должно быть, получил немало интересных ответов», — приподнял брат Генедикт. «Несколько человек заявили, что за один такой вопрос я заслужил вечного проклятия, хотя были и вполне разумные ответы». «Например, кто-то написал, что хотел бы обнаружить на стене огромницы Христовой в игрове ровную спираль ДНК». Он поднял взгляд на Кармайкла. «Того, по-видимому, это не впечатливо». «Росс, такую штуку очень легко поделать». «Да, наверное. Еще один предложил решить какую-нибудь из самых известных нерешенных математических задач. Уравнение Янга и Милса, например, или теорема о пропусках, или все семь великих загадок математики». «Идея интересная, но скептики не примут это». Отнесут решение за счет продвинутых компьютерных алгоритмов. Рос улыбнулся. «Хорошо. А что убедил бы тебя, Бенедикт?» «Или так, будь ты богом, желающим убедить мир в своем существовании, что бы сделал ты?» Рос откусил от печенья. На некоторое время царила тишина, прерываемая только хрустом выпечки. Откинувшись в кресле, епископ задумчиво сплетал и аж сплетал пальцы нужно что то такое что убедить сам закоренелых атеистов такое чему невозможно придумать объяснение от чего нельзя просто отмахнуться что то явно нарушающий физические законы нашей вселенной иными словами чудо и очень серьезное чудо рост на секунду задумался например пройти по азиаке послуху мы живем в куда более скептическом мире чем во времена иисуса ответил кармайкл Большинство из нас видели и Дэвида Блейна, и Динамо, и Терна Брауна, и бесчисленное множество других фокусников и иллюзионистов. Здесь нужно что-то очень зрелищное, такое, что увидит весь мир и от чего нельзя будет не отмахнуться, не подобрать этому научное объяснение. Например, если солнце зайдёт не на востоке, а на западе? Да, примерно так. Понятно ответил, Рос. И что, если кто-то способен совершить такое чудо? Губы Кармеклы загнулись в усмешки. Хочешь знать, что я действительно об этом думаю? Без благоглупости, и уверток. Хорошо. Если кто-то заявит, что располагает абсолютным доказательством бытия Божия, и если будет хоть малейшее основание принять слова этого человека всерьез, его немедленно убьют.